Глава 66. Два дня назад барон, похоже, напился. На хозяйской половине был крик, кого-то били. Не понимаю, как Равена здесь выжила и не сошла с ума. Чудовищно давящая атмосфера дома просто высасывает силы. Утром несколько человек пороли на конюшне. Вмешиваться я не могла, но слушать вопли было невыносимо. Леди Равенна сидела бледная, как полотно и тихо молилась. К ней присоединились все мы, даже я. С утра грузили сундуки леди Равены, не скрываясь не стесняясь. Было объявлено, что сразу после окончания поминок вдовствующая баронесса Фуст и графиня уедут в столицу на встречу с графом Ромским. Графиня торопится к мужу. «Леди Равена, зачем вы берете с собой шкатулку с драгоценностями?» Барон проявлял редкую заинтересованность в погрузке и лично присутствовал при скорой упаковке сундуков. Я не отходила от леди Равены. «Эти драгоценности были подарены мне мужем? Они, моя личная собственность, и не входят в перечень фамильных драгоценностей. Вы можете проверить, это барон. В шкатулке лежит список моих украшений, составленный рукой вашего отца. Это личные драгоценности». Ответ мы репетировали заранее. Леди Равена боялась барону до судорог, но понимала, что не должна показывать, как ей страшно. Можно, конечно, было все бросить. Но раз уж так сложилось, что миром нас не отпускают... Барон поморчился. Я не оспариваю этот момент, леди Равена. Но я не понимаю, зачем они вам на две недели? Вы в трауре. Носить вы их не сможете. Возможно, леди Равена решит их пожертвовать в храм, господин барон. У нашего разговора были свидетели, и он просто не нашел, что возразить мне. Через две недели дамы вернутся, посетят могилу барона и поедут к герцогине матери. Весть о том, что мать вдовствующей баронессы стала герцогиней, произвела известное впечатление на соседей. Далеко не все знали об этом браке. Особенно старательно кланялась Равене супружеская пара. Пожилые, несколько неряшливые, без титула, просто соседи-дворяне, лорд и леди Карпус. Думаю, если бы не Траур, Равену кинулись бы поздравлять с таким удачным браком матери. Символическая трапеза на могиле барона пройдет в том же составе, что и поминальный обед. Воски соседи уже стояли во дворе, не все были снабжены печами. До посещения кладбища... Есть было не принято, поэтому я настояла, чтобы в карету погрузили большую корзину с едой. Следующая остановка у нас планировалась на постоялом дворе в небольшом селе. К вечеру мы будем там. Не факт, что там будет нормальная еда. Барон настойчиво предлагал свою охрану, более чем настойчиво. Глядя мне в глаза и усмехаясь, заявил, что без охраны он нас просто не отпустит. Времена госпожа графиня нынче беспокоенные, мало ли что. Я не могу позволить, чтобы из-за вашего легкомыслия пострадала вдова моего отца. Леди Равена стала частью семьи, и я обязан о ней позаботиться. Вечером мы все последний раз обсудили с Капралом Фаром. Идея была общая, деньги мои. Я без сомнений и колебаний вручила ему 120 салимов. Господи, пусть нам повезет. Не волнуйтесь, ваше сиятельство». Ирония, я хорошо знаю, воевали вместе, жизнь он мне спас тогда. Это я еще солдатом был. Это нам повезло с вами. Думаю, мы справимся. Ну а постоялый двор, бывал я в этом заведении не один раз. Не королевские покои, конечно, но вполне чистое место. Земля там еще баронская, но до границы совсем недалеко. А дальше земли барона Ируса. А ваш покойный свекр с ним пол войны прошел, пока бароны не ранили. Ну, одного глаза у него нет, но за дочь граф он точно заступится. Он и в замок к нам приезжал, когда граф с сыновьями с войны вернулся. Неделю гостил. Вот кортеж наш и пойдет через эти земли. Чуть дальше, но зато безопасно. И ночевать можно будет в баронском замке. Справимся с божьей-то помощью. Из всех своих дам я предупредила только леди Россу. Не скажу, ваше сиятельство, что я в восторге от плана. Барон не производит впечатления порядочного человека. Но, думаю, иного выхода просто нет. Бог вам в помощь, ваше сиятельство. Холодный ветреный день, метет поземка, Как бы буран не разыгрался. На кладбище мы еле выстояли положенную молитву. Все промерзли. Приломили пресные маленькие хлебцы, запили глотком крепкого вина и расселись по повозкам. Тягостный завтрак. Барон с похмелья не слишком ограничивает себя. Гости сидят с мрачными лицами. Мне даже интересно, хоть кто-то вспоминает покойника добрым словом. Я вот точно не могу этого сделать. Наконец, завтрак окончен, и вместе с гостями мы выходим во двор. Барон и баронесса следуют на крыльцо, провожая нас. Барон приторно любезен, баронесса так и не подняла глаз. Кроме наших солдат, кортеж будут сопровождать 20 человек барона. Леди Равену я взяла в свою повозку. К постоялому двору мы подъехали в сумерках. Капрал, как обычно, посылал вперед своего человека, и к нашему приезду все готово. В дверях кланяются хозяева. Солдаты барона по приказу своего командира становятся в караул у дверей, у ворот, у конюшни. Двух человек он пускает в обход здания. Они будут ходить всю ночь, сменяясь через пару часов. Те, кому повезло, заходят в трактир и тянутся к огню. Устали и промерзли все. Для такого количества людей помещений слишком мало. Капрал Фар отправляет часть своих солдат на сеновал — Там, над конюшней, закрытое помещение. Если забиться с головой в сено, то можно согреться и переночевать. Мы все так устали от дурных мыслей, от нервного напряжения. Три комнаты на втором этаже протоплены. Постелено чистое белье, и нас ждет несколько ведер горячей воды. Остальные две комнаты на этаже занимают пополам мои солдаты и люди барона. «Нет, нет, ваша светлость, ваша комната вот эта!» Капрал, на удивление, бодр и деловит. «Тут вам удобнее будет!» Мы с Леди Равеной заходим. У нас еще есть время умыться и перекусить, но немного, меньше двух часов. Я подхожу к окну и смотрю сквозь стекло. Хорошо, что поземка улеглась и светит луна. Внизу слышны голоса и взрывы смеха. Капрал приказал подать всем горячий грок за мой счет. В алкоголе там капля, так что все пьют, не боясь, зато согреются. Одежда ждет нас в комнате. Леди Равена смотрит с ужасом. «Леди Катрин, это же мужская!» «Леди Равена, у нас нет времени на препирательство. Или вы надеваете штаны и куртку, или можете остаться здесь. Думаю, завтра случится кое-какое происшествие, которое заставит кортеж вернуться в дом барона. Хотите?» Леди начинает переодеваться с каким-то ожесточением, Да, я понимаю, ей нелегко нарушить правила приличия. Нет-нет, свою одежду тоже надевайте, будет холодно. Окно открыто, и петли смазаны. Хотя внизу так шумят, что это и не слишком важно. Мы выбираемся из окна прямо на крышу сарая, он примыкает к задней части дома. И, как научил Капрал, идем в левую сторону от нашего окна. Высота около двух метров, крыша широкая и плоская но леди Равена вцепилась мне в руку так, будто мы штурмуем Эверест. Внизу, у края крыши, нас ждет хороший стажок соломы и солдат в форме барона. Леди Равена, прыгайте, ничего не бойтесь, только не кричите, и дальше будет гораздо проще. Садитесь на край крыши, свесьте ноги и будет не так высоко. Ну, смелее. Она перекрестилась и прыгнула, даже не вскрикнула. Молодец. В снегу протоптана узкая дорожка. Она ведет куда-то в заснеженный огород. Солдат выводит нас по ней к калитке в плетне. Там уже ждет вазок, запряженный четвернёй. Неудобные, старые, без печки. Вазок супруга в карпус. Он обошелся дороже золочёной кареты. Долг супруга в старому барону — 110 салемов но мне нужна была именно эта повозка у нее единственной из всех виденных мной во дворе дверца была не сбоку а сзади самое ужасное что все соседи понимали что следированные собираются поступить непорядочно иначе карпусы не заломили бы такую несуразную цену за эти дрова все все понимали прежде чем открыть дверь и помочь нам сесть солдат немного мнется и спрашивает ваше сиятельство простите А правда ли, что у вас в замке людей не порют? На моей памяти такого не было. Всегда все можно объяснить словами. Нас внимательно слушает второй человек барона. Он сидит на кучерском месте. Господин Капрал Фарс сказывал, что вы нас на службу возьмете. Да. Ты Роний? Роний, ваше сиятельство. Я сдержу слово и возьму вас на службу. Если захотите. Если нет, просто хорошо заплачу. Садитесь, Ваше Сиятельство. Мы еще раз двор обойдем. Покажемся начальству и в путь. Первое, что я сделала, сев в вазок, проверила наличие закрытого горшка под лавкой. Мне пришлось разорить свою походную лабораторию. Он на месте, так же, как и деревянная удобная лопатка, и это меня несколько успокаивает. Хорошо, что нам не пришлось въезжать в деревню. Дорога между баронствами наезженная. Крестьяне возят на торги из одного баронства в другое свои изделия. Лошади отдохнувшие, но не скакуны, обычные крестьянские лошадки. У нас только два часа на то, чтобы оторваться от погони. Через два часа, если нам повезет, хватится часовых. Если не повезет, то раньше. До границы на хороших конях пять часов. Очень надеюсь, что капрал сможет хоть сколько-то задержать людей. На границе баронства нас будут ждать люди барона Ируса. Солдат, которого отправляли на постоялый двор, должен был пригнать сюда вазок и, предупредив о нашем приезде, отправиться с письмом леди Равена к барону Ирусу. Весь план сшит на скорую руку. Половина его основывается на чистом везении. В воске очень холодно, мы закутаны в кучу тряпья, но от стылого воздуха оно не слишком спасает. Думаю... Нашим возничим и того хуже. Через два часа сзади послышался крик и топот копыт. Рони уже с час гнал лошадей нещадно. Быстро же спохватился баронский капитан. Я чувствую, как вместе с холодом в душу проникает ужас. Я прекрасно представляю, что может сделать с нами этот моральный урод. Да, меня трясет от страха, но я точно знаю, что я не сдамся просто так». Вазок мотает из стороны в сторону, я приказываю Равене крепче держаться. Крышку горшка я просто разбила лопаткой. Некогда мне воск отколупывать. Этой же лопаткой, стараясь, чтобы белый порошок не попал внутрь кареты, я начинаю выкидывать его на дорогу прямо на снег. Вазок кренится, леди Равена вцепляется в мою руку. Не от страха. Она меня держит, хотя не понимает, что я делаю. Я, сползаю по стенке воска и почти ложусь на пол так надежнее, и продолжаю сыпать порошок, стараясь, чтобы он попадал на всю ширину дороги.